Глава 16. Конструкт создавали параллельно два морфиста – Джан и привлеченный князем спец – фрилансер, обеспечивающий полную конфиденциальность. Не из России, даже откуда-то с дальних островов в Тихом океане. Так что общий фон был тропическим, с пляжем, пронзительно-голубым океаном, пальмами и тростниковыми хижинами. «А вот терраса-кафе с милыми лампочками, плетеной мебелью и музыкой в стиле диска это нам досталось от Джан. Музыка особо не напрягала. Просто фон, вплетающийся в шорох океана». «Неплохой сон», — одобрил я, усаживаясь в бамбуковое кресло. Мещерский выглядел озабоченным. Даже не потрудился разработать себе интересный образ. Я, например, был в цветастых шортах и гавайке — а мой собеседник в костюме тройки. Оно и понятно. Во сне ты сам решаешь, чувствовать жару или нет. У меня был тяжелый день. Проворчал глава Союза вольных родов. Что у вас случилось, Сергей? Ничего. Пожимаю плечами. Я с деловым предложением. Бровь Мещерского изогнулась. Даже так? Хочу построить на Урале завод. Промышленность? Заинтересовался князь. — У нас там преимущественно металлургия. — Очень хорошо. Мне потребуется много стали. — Зачем? — Чтобы производить мехов. Мещерский завис. Несколько секунд сверлил меня взглядом. Вероятно, ставил диагноз. Или прикидывал, не перегрелся ли его юный друг в лучах вымышленного солнца. — Ты хочешь поставить оружейный завод? — Да. — А... ты. «Ты хоть понимаешь, что в Сибири такое производство есть у Волконских? В Казани у Чингисов?» «В Москве не просто понимаю, — перебил я, — а знаю. Знание — сила. Слышали такое выражение?» «Уверен, что нет». «Без разницы. Радамир Васильевич, у меня серьезный план по развитию, хорошо продуманная стратегия. Есть специалисты, команда грамотных управленцев. Есть начальный капитал и понимание, куда двигаться». «Хотите стать инвестором?» — князь фыркнул. Я наблюдал за его реакцией с невозмутимым видом. «Инвестором!» — задумчиво повторил Мещерский. «И всего-то...» «Ну, мне не помешает содействие во всех сферах». Я начал загибать пальцы. «Работа с чиновниками, выбор локации, помощь с логистикой, участие в обороне». «Конечно, конечно!» «Расплылся в саркастической усмешке князь. Особенно последний пункт. Мы оба понимаем, что будут проблемы. И оба понимаем с кем. А теперь серьезно. Я наклонился вперед. Коктейли на нашем столике появились сами собой. У меня есть люди, деньги и технологии. Люди компетентные, но их мало. А в Екатеринбурге имеются интересные заведения, откуда можно переманивать ценных кадров». «Ты не понимаешь», — покачал головой Мещерский. «Нас уничтожат. Это стратегическая сфера, очень узкая и прибыльная ниша. Все контролируется кланами. Думаешь, других умников вроде тебя не было? Я знаю три рода, вырезанных под корень, только за то, что они начали думать в этом направлении». «Я знаю больше». «И какие выводы?» Мы — не они. Князь вздохнул и демонстративно закатил глаза. Потом облокотился на стол, механически придвинул коктейльный бокал и сделал глоток чего-то зеленого с плавающими кусочками фруктов. — У меня прямо сейчас большие проблемы с волками, — устало произнес Мещерский. — Я тебе рассказывал. — Мне бы отбиться в моменте. А ты про запуск нового проекта. И ведь несложно догадаться, что фамилия Иванов — это для них как красная тряпка для быка, особенно для Гамовых. Чтобы нам помешать, они отложат все свои дела, не сомневайся. — Не сомневаюсь. И как это нам мешает заработать кучу денег? Мещерский снова вздохнул. — А ты упертый. — Настойчивый. — Хорошо. — Хорошо. Что я получу, если впрягусь в твою авантюру? Кроме войны с кланами, понятное дело. Учти, до сих пор мне твои враги портили кровь, а ты им нет. Хотите, чтобы я всех перебил? Князь чуть не подавился коктейлем. Маловероятно. Хотя и заманчиво. Настала моя очередь усмехнуться. А вы шутник. Так что с моими выгодами? Да все просто. Я буду уничтожать всех, кто сунется к нашему заводу. Если в драку полезет клановый рот, это меня не остановит. Мои бывшие оппоненты думают иначе, но они ошибаются. Кроме того, вы получите для вашей гвардии нужное количество мехов, которые будут значительно превосходить известные аналоги. Я уж молчу по доходности ценных бумаг. Это грамотное и долгосрочное вложение. О грамотности позволь судить мне. Перебил Мещерский. Пришли мне свой план. Лучше с курьером. Само собой. Я позволил себе медленное таяние, словно чеширский кот. У вас есть время подумать. Когда конструкт распался, я вывалился из сна. В прямом смысле. Меня разбудил адский грохот. Потоки воды со страшной силой обрушивались на крышу, барабанили по террасам, ревели в водостоках. Завывал ветер. Похоже, на фазис обрушился шторм. Глянув на часы, я застонал. «Два часа ночи. Спать и спать». Вот только спать не хотелось, и я решил сходить на кухню за съесным. «Знаю, не очень правильное занятие. Я сам это в людях осуждаю. Но именно сегодня захотелось. Можно еще и чайку попить. Я умею перемещаться бесшумно, не включая свет». Натянув спортивные штаны и кофту, я выбрался в коридор. Полы у нас теплые, с подогревом, можно ходить босиком. Это бродяга спроектировал, опираясь на схемы, добытый джан. Ничего сверхъестественного, все на электричестве. Прокравшись на первый этаж, я двинулся в сторону кухни. Мимо промчалось что-то шустрое и мохнатое. Дверной проем мягко светился, и это меня насторожило. Проделав остаток пути, я оказался в просторной кухне-гостиной, которую мы переделали, чтобы в любой момент можно было оперативно перекусить. Верхняя дверь холодильника была распахнута настиж. На фоне подсвеченного прямоугольника четко вырисовывался мальчишеский силуэт. «Ну, здравствуй, новый Федя!» Оружейник вздрогнул и чуть не выронил связку с орделек. Кефир, отиравшийся у ног своего хозяина, сверкнул желтыми глазищами и сукоризной посмотрел на меня. Но жевать при этом не перестал. «Ты чего не спишь?» — удивился мальчонка. «Решил проверить твою силу воли». Федя виновата потупился. Холодильник подсвечивал его силуэт, но выражение лица я не мог рассмотреть. «Можешь доедать!» — великодушно разрешил я. «Завтра тебе пригодятся лишние калории». «Зачем?» — насторожился толстяк. «Мы отправляемся на утреннюю пробежку». Федя бросил красноречивый взгляд на окно. Там, за пределами нашей усадьбы, начинался апокалипсис. «Не переживай». На моем лице появилась зловещая ухмылка. «Вопрос будет решен». Есть бутерброд как-то перехотелось. Я сдержал данное слово. В шесть утра провинившийся мальчишка был извлечен из постели и отправлен на спортивно-исправительные работы. По периметру первого этажа я проложил узкую галерею с односторонним остеклением. Мы бегали с комфортом, хотя толстяк недовольно сопел. Примерно через тридцать кругов перешли на шаг. «Куда это мы идем?» Федя вдруг осознал, что я веду его в неправильное место. Створки дверей бесшумно раздвинулись. Под потолком дадзё вспыхнули матово-белые панели. «Не отказывай себе ни в чем. Я радушно провел рукой, охватывая игровую площадку. Тем временем галерея исчезала в вихре изменений. Бродяга раздвигал стены и перекраивал отопительную систему. «На завтрак у нас груши». «Какие?» – очумел Федя. Боксерские! хмыкнул я. «Но сначала разминаемся, растягиваемся». В программе будет шест и манекен, это в качестве основного блюда. А на десерт – основа фехтования на рапирах. Федя застонал. Примерно через час, когда оружейник валился от усталости, я сообщил об окончании тренировки. Обливаясь потом, толстяк отправился в душ. Завтракали мы уже в привычной компании друг друга. Федя не очень-то был рад овсянке с бананами и отварному яйцу, но кого волнует чужое горе. Зато Джан чувствовала себя превосходно, много болтала и рассказывала о том, что курьер уже отправился к Мещерскому с бумагами. Я не рассчитывал на быстрый результат. Если честно, я почти не верил в реальную сделку с князем. Все это выглядело так, словно амбициозный и безмозглый юнец пытается влезть в сферу, которая за пределами его понимания. Ни один уважающий себя вольный аристократ не пойдет на подобные риски. Возникает логичный вопрос. Почему я не обратился к отцу? Тоже влиятельная личность, между прочим. Да, входит в московский клан, но... Меня смущало в этой истории слишком многое. И прежде всего, я не верил, что отец пойдет против политики медведей. Я, как ни крути, всего лишь бастарт, А производственные мощности у Долгоруковых постоянно увеличиваются. Они заинтересованы в расширении рынка сбыта а не в конкурентах выскочках. После обеда я занялся изучением эффективности новых филиалов стрижа. Разумеется, я не читал детализированные отчеты, аркусы подготовили сводный. По всем пунктам выходило, что мы прекрасно чувствуем себя в Иреване и Баку, неплохо в Тефлисе. В Екатеринбурге тоже открыто представительство, заключены первые контракты, но о доходах пока судить рано. А вот в Тавриде наше положение как бы это помягче выразиться, хромает. В отчетах указывалось, что ключевая проблема – это даже не привычки местных жителей, которые предпочитают все покупать на рынках и в торговых рядах. Таврида снабжалась товарами по морю, а также по сухопутному перешейку через Херсон и Мелитополь. Эти города не контролировались домом Эфа. Насколько мне известно, Херсонская губерния управлялась медведями, Одесса была разделена на зоны влияния сразу тремя кланами. Торговые войны не велись, но подобный расклад влиял на транспортную доступность и логистику. Иными словами, вести товары на полуостров по железной дороге было не менее затратно, чем морем или цепелинами. Так что цены на курортах Тавриды были выше, чем в Фазисе, Одессе и Баку. В Одессу я тоже собирался проникнуть, но чуть позже, месяца через два. Новый договор с Эфой предполагал отмену пошлин и приоритетное сотрудничество с таврическими базами. Вот только базы эти принадлежали родам, с которыми я еще не успел свести близкие знакомства. Уже не в первый раз я задумался о собственной логистике. Задача кажется трудновыполнимой и затратной, но мне это дерьмо не обойти, если я хочу открывать собственные ПВЗ и расширять ассортимент». Быстрая доставка хороша, если имеешь дело с едой, косметикой и лекарствами. А если необходимо привезти, скажем, в Тифлис, здоровенную двуспальную кровать, холодильник, микроволновую печь, тут либо рассчитывать на транспортные средства партнеров, либо наладить регулярное грузовое сообщение своими силами. Оба решения имеют плюсы и минусы. Ладно, посоветую с мудрыми продаванами. К примеру, с новыми партнерами из Союза вольных родов, или с Мещерским, или с отцом Джан, будущий родственник, между прочим, и человек не глупый. Разобравшись с финансами, вызвал к себе мастера Багуса. Чтобы нам никто не мешал, я велел бродяге зарастить дверь в кабинет и установить максимальную звукоизоляцию. Беседа намечалась серьезная. Меня не устраивает орден Неведомых. — сказал я, усаживаясь напротив начальника службы безопасности. — Они получили заказ и наверняка предпримут вторую попытку. — Обязательно, — согласился мастер. — Есть очень простой способ избавиться от них, — я зловеще улыбнулся. — Смерть нанимателя. Багус обдумал мои слова и вынес вердикт. — Звучит логично, господин. Кодексы всех известных мне орденов предполагают, что смерть заказчика равносильна отмене заказа. Никто не оплатит работу и не оценит результат. Вот и я так думаю. Мне ли не знать эту систему? В прошлом я неоднократно влезал в клановые междоусобицы в той же Японии и несколько раз сталкивался с ситуациями, когда до моего заказчика враги успевали добраться раньше, чем я до своей жертвы. Какие будут приказы? Вторгся в мои размышление Багус. «Решение уже было принято. Герцог Краевский должен исчезнуть», — сказал я. «Мы долго терпели, но всему есть предел. Сделайте это так, чтобы с нами было невозможно связать. Естественные причины». «Устроим», — кивнул старик. «Разрешите внести предложение». «Конечно», — обрадовался я. «По моим сведениям, ваши враги намерены объединиться». «Герцог Раевский на днях полетит в Никополь, чтобы встретиться с Константином Альбрандом из рода Гамовых. Предлагаю ликвидировать герцога во время этой встречи». «Прямо в усадьбе Альбранда?» – заинтересовался я. «Мы сделаем это так, чтобы подозрения пали на Гамовых. Багус даже в лице не изменился. У них с Раевскими были недоразумения, которые главы родов собираются обсудить на предстоящих выходных». Герцог умрет, но в доме бывшего конкурента. Никто ничего не докажет. Но при удачном стечении обстоятельств Раевский обвинят Гамовых в убийстве. Наши враги сцепятся между собой. «Красиво», — одобрил я. «А мы не спровоцируем клановую войну?» «Маловероятно», — покачал головой индонезиец. «Если только Раевский не предоставит соборному трибуналу неопровержимые доказательства вины Гамовых, можем организовать». Перспектива заманчивая, но настолько масштабная мясорубка — это уже зашквар. «Нет, принял я окончательное решение. Стравливать великие дома мы не будем. Это не в интересах империи. Да и людей много погибнет. Пусть эти упыри грызутся между собой по мелочи. Необъявленная война тоже хорошо». Мастер Багус поднялся с кресла. «Приступаем, господин. Приступайте. И держите меня в курсе операции».